У него даже голова не болела, только смертельно хотелось пить. Он встал и напился. Пил и пил прямо из крана. Над эмалированной раковиной примила украшавший комнату. Потом подошел к окну, выходившему на какую-то незнакомую улочку, и застонал про себя. Что же он все-таки натворил? Он встряхнул спящую девицу, она что-то буркнула, и, приоткрыв глаза, поглядела на него почти так же удивленно, как и он на нее. «На редкость, противная девка!» «И это я с тобой, значит?» — произнесла она. «Ну и надрался же ты!» «Где мы?» «Около бульваров. Ты мне должен пять косых, мальчик». «А что я вытворял?» «Не знаю. Ты попал ко мне в шестом часу. Я тебя уложила, и все тут. А что раньше было, не знаю». Он быстро оделся, положил на ее постель кредитку и направился к двери. «До свидания, дядя», — сказала она. «До свидания». Светило яркое солнце. Он вышел на итальянский бульвар.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 Ну что же ему оставалось говорить? На душе, однако, стало легче. Теперь он сознавал, что все время, пока ехал в такси, боялся только одного. Вдруг он не найдет ее? Ну вот она тут, и как будто даже улыбается. «Беспокоилась?» — переспросила она. «Почему?»